Интересуется, наверное, кто он такой. Необычайно воодушевившись, Гордон шутил, острил, причем действительно удачно. «Деньги, деньги! Смазка и для колес, и для мозгов!»